Глава десятая. В ту ночь разразилась сильная буря. Внезапная гроза, из тех, какие иногда приходят на смену затяжному почти невыносимому летнему зною, она обрушилась на деревья и поля, смела с домов соломенные крыши, даже вырвала несколько черепиц и напитала влагой пыльную и сохшую землю. Те жители деревни что с вечера посмотрели на облака, не приносившие обычно ничего, кроме слабого ветра, и решили не жариться в доме, а спать на улице, повскакивали с черпоев и вместе с ними помчались внутрь. Уронив на землю несколько тяжелых капель, небеса развязались почти без предупреждения. Потом люди снова выбежали на улицу за домашним скотом, привязанным снаружи, Теперь они вместе потели под крышами хижин. Местные жили в основном в хижинах. В передних комнатах жалобно мычали животные, в дальних переговаривались люди. Качхеру, Чамар, с детства работавший на семью Рашида, хижина которого состояла из одной единственной комнаты, предсказал грозу с точностью до минуты. Буйвалицу он заранее загнал внутрь, подальше от проливного дождя и ветра. Время от времени она фыркала или мочилась на пол. Однако то были уютные, успокаивающие звуки. Их кровля немного пропускала дождь. Капли воды иногда падали на лежавших на полу Качхеру и его жену. В деревне было много крышку менее прочных чем это, а некоторые вовсе сорвало ветром, Но Качхеру ворчал. «Старуха! Какой от тебя прок, если даже от дождя нас укрыть не можешь?» Жена помолчала, а потом сказала. «Интересно, как там наши соседи, попрошайка с женой? Их хижина стоит в низине». «Не твое собачье дело!» — рявкнул Качхеру. «Такую погоду я вспоминаю ночь, когда родился Тирру». интересно как он там в калькутте хоть бы весточку прислал спи спи устало пробормотал качхеру он знал что завтра ему предстоит тяжелая работа и не хотел тратить драгоценные минуты отдыха на праздную болтовню и все же какое то время он пролежал без сна ветер за стенами завыл улегся и завыл опять вода по-прежнему сочилась сквозь крышу. В конце концов Качхеру встал, чтобы хоть как-то залатать соломенную кровлю, которую смастерила его жена. Гроза превратила незыблемый внешний мир хижин и деревьев, стены колодцев в бесформенную, рычащую, грозную мешанину, ветра воды, лунного света, молний, туч и грома, Хижины неприкасаемых стояли на северной окраине деревни. Качхару повезло. Его хижина, пусть и маленькая, стояла повыше, на краю невысокого утеса. Дальше внизу виднелись размытые дождем очертания хижин, которые к утру зальет водой и грязью. Проснулся он затемно. Надел засаленные тхоти и побрел сквозь зыбкую грязь улиц к дому Рашидова отца. Дождь перестал, но с нимов еще капала вода. На него и на дворничьих, переходивших от дома к дому и собирающих мусор, с вечера выставленный хозяйками за дверь. Порой ему попадались свиньи. С крюканьем, пыхтением они рыскали по улицам, выискивая объедки и экскременты. Собаки молчали. Зато в тающей ночной темноте время от времени кричал «Петух!». Становилось все светлее. К этому времени Качхэру, медленно, но решительно шагавший по улицам, выбирая участки по суше, уже не видел тех домов, что больше всего пострадали от стихии. Это зрелище угнетало его не меньше, чем жену, однако с годами он научился закрывать на все глаза. добравшись до хозяйского дома он огляделся по сторонам на улице никого не было но бабатоа наверняка уже поднялся он исправно совершал утренний намаз на веранде стояли черпои и на них кто то спал видимо эти люди устроились на ночь во дворе где их застиг внезапный дождь качхеру провел рукой по морщинистому лицу и позволил себе улыбнуться. Вдруг рядом раздалось отчаянное кряканье и кудахтанье. Селезень, царь двора, агрессивно выгнув шею и выставив вперед голову, но совершенно невозмутимым взглядом гнал побитым кирпичам и грязи то петуха, то двух куриц, то нескольких крупных цыплят. Сперва они добежали до хлева, затем обогнули раскидистый ним, пересекли дорогу. и двинулись к дому, где жили баба и его младший сын. Качару на минуту присел на корточки, затем подошел к колонке и побрызгал водой на грязные босые ноги. Маленький черный козлик бодал лбом стойку колонки. Качхэру погладил его по голове. Козлик посмотрел на человека циничными желтыми глазами и жалобно заблеял, когда его перестали гладить. Качхайру поднялся по четырем ступенькам крыльца к двери сарая, где хранились плуги. У хозяина было три плуга. Два местных дези с заостренными деревянными лемехами и один миштан с загнутым железным лемехом. Его Качхайру никогда не брал. Он открыл дверь и вытащил плуги на свет. Сел на корточки и тщательно их осмотрел. Наконец закинул один плуг на плечо и пошел через двор к хлеву. Заслышав его шаги, животные поворачивали к нему головы, а он ласково и тихо их приветствовал. А -а -а. А -а -а. Сперва он задал корм скотине, подмешав к соломе, сену и воде немного больше зерна, чем полагалось в такую жару. Покормил даже водяных буйволов, которых обычно отправляли пастись под присмотром пастуха. В это время года травы и водной растительности было совсем мало. Затем Качеру приладил веревки на морды и шеи двух умных белых бычков, на которых предпочитал работать, взял длинную палку, прислоненную к стене хлева, и бережно вывел животных на улицу. Вслух, но так, чтобы его никто не слышал, он сказал бычкам бы не я». «Вам давно пришел бы конец». Собираясь надеть на быков ермо, он вдруг вспомнил кое-что. Строго наказав животным стоять смирно, он вернулся к сараю и взял лопату. Быки стояли на месте. Он похвалил их, запряг в плуг и положил его на ермо вверх тормашками. «Пусть сами тащат, а он понесет лопату». Когда летом вдруг проходил дождь, Качайру полагалось вспахать хозяйские поля, пока земля еще не высохла. Он переходил с поля на поле и пахал с утра до вечера, чтобы напитать почву драгоценной и недолговечной влагой. Качайру работал в поте лица и ничего за это не получал. Он был одним из хозяйских чамаров и трудился не только в поле, Отец Рашида мог в любое время дать ему любое поручение — накачать воды для купания, отнести записку на другой конец деревни, затащить на крышу стебли архара — голубиного гороха — для просушки, потом ими топили очаг на кухне. Дома его считали своим, и потому изредка ему дозволялось войти внутрь, особенно если нужно было отнести что-то на крышу. После смерти старшего брата Рашида стало ясно, что без помощника в доме не обойтись. Однако, когда приглашали Качхэру, все женщины закрывались в отдельной комнате или уходили в огород на заднем дворе и прятались у стены дома. В качестве платы за труд семья Рашида давала качхеру немного зерна во время уборки урожая, Впрочем, им с женой этого не хватало даже на самое скромное пропитание. Еще Батраку выкроили небольшой клочок земли для возделывания в свободное от работы время. Кроме того, ему позволяли пользоваться хозяйскими быками, плугами, лопатами, мотыгами и прочим инструментом, который был не по карману качару, а влезать в долги ради такого крошечного надела он считал бессмысленной затеей. «Да». Он трудился, не разгибаясь, но это тяготило лишь его руки и ноги, не душу. Столько лет прошло, а он ни разу не поднял головы, ни разу не роптал и не выказывал недовольства хозяевам. Теперь они обращались к Ачхайру более уважительно. Все-таки он батрачил на семью уже сорок лет, с самого детства. Они, конечно, помыкали им... но хотя бы не оскорбляли. С людьми его низкой касты обращение было совсем другое. Отец Рашида иногда называл Качеру своим стариком, что ему льстило. Он имел некоторое превосходство над другими чамарами, и иногда, в ту пору, когда на ферме было больше всего работы, ему поручали ими руководить. Однако, когда единственный сын Тирру сказал, что хочет уехать из Дебарии, прочь от этой кастовости, нищеты, непрерывного тяжелого труда и полной беспросветности, Качару не стал возражать. Жена умоляла сына остаться, но Тирру, заручившись негласной поддержкой отца, в итоге склонил чашу весов на свою сторону. Какое будущее ждало их сына в деревне? Ни собственной земли, ни денег у него не было, и лишь ценой больших жертв. Родителям пришлось отказаться от дохода, который мальчик мог бы принести, пася скот. Он окончил шесть классов правительственной школы, находившейся в нескольких милях от деревни, Неужели они принесли такую жертву ради того, чтобы Тирру до конца дней своих вкалывал под палящим солнцем на чужих полях? Качару не хотел сыну такой жизни. Пусть едет в Брахампур, Калькутту или Бамбей, куда захочет, и устроится там кем угодно, хоть слугой, хоть рабочим на заводе или фабрике». Первое время Тиру присылал деньги и писал трогательные письма на хинди. Качхэру уговаривал почтальона или банью, когда у тех находилась свободная минутка, зачитывать ему эти письма вслух, иногда по нескольку раз подряд, пока те не начинали дивиться или сердиться, а потом упрашивал написать под диктовку короткий ответ. Тиру приехал на свадьбы обеих младших сестер, и даже помог собрать им преданное. Но за последний год из Калькутты не пришло ни одного письма, а несколько посланий Качару вернулись отправителю, впрочем, не все, и потому он продолжал ежемесячно писать на прежний адрес сына, где тут пропадал и почему не пишет, что с ним случилось. Кочайру не знал и боялся об этом даже думать. Жена была вне себя от горя. Иногда она тихо плакала по ночам. Иногда молилась возле небольшой ниши в священном фикусе, где якобы жило деревенское божество и куда она ходила благословлять сына перед отъездом. Каждый день она попрекала мужа и говорила, что все это предвидела. Наконец, однажды Качхеру сказал... что может попросить разрешения и финансовой помощи у хозяина, хотя это означало бы залезть в бездонную долговую яму и отправиться в Калькутту на поиски сына. Жена закричала и в безотчетном ужасе упала на пол. Качхайру даже в Салимпур почти не выбирался и никогда не был в окружном центре Рудхии. Брахампур... Не говоря уже о Калькутте, был для него чем-то совершенно невообразимым. Сама она никогда не покидала пределов двух деревень, той, где родилась, и той, где жила теперь с мужем.